Кинув отель, Моури сел на двухъярусный автобус, пересекавший город из конца в конец, и прилепил первую листовку к заднему стеклу верхнего салона, оказавшегося пустым. Он вышел на следующей остановке, с удовлетворением наблюдая, как десяток пассажиров садится в автобус. Примерно половина из них поднялась наверх. Текст листовки был набран крупными отчетливыми буквами. «Война приносит богатство избранным, несчастье большинству. Придет время, и дирак Ангестун Гесепт отомстит разжиревшим негодяям и утешит обездоленных». В этот день подобный призыв подействует сильнее, чем месяц назад – Моури повезло. Его прибытие совпало с увеличением военного налога. Похоже, джеймикцы достаточно наколены, чтобы не сорвать листовку в порыве патриотического негодования. Возможно, они расскажут знакомым о появлении загадочной организации, бросающей вызов правительству, военным властям и кайтемпи. При пересказе новость обрастет дополнительными подробностями словно снежный ком. Подобные слухи имеют свойство распространяться очень быстро. Через пять с половиной часов Моури избавился от 80 листовок, ухитряясь оставаться незамеченным. Несколько раз он рисковал и едва не попался, но ему повезло. 56-я листовка доставила ему особенное удовольствие. Помогла суматоха, вызванная столкновением двух грузовиков. Водители затеяли злобную перебранку. Их окружила толпа зевак. Тем временем Моуре шлепнул 56-ю листовку прямо в центр витрины магазина в тот момент, когда разгоряченные зрители прижали его к стеклу. Сделав свое дело, он затесался в толпу и был уже далеко, когда кто-то заметил новое украшение витрины. Позабыв про аварию, Люди повернулись к прозрачному стеклу, на котором четко выделялся белый бумажный прямоугольник. Мури стоял в задних рядах. Обнаруживший листовку тощей пучеглазой Сири, ткнул в нее пальцем и, запинаясь, пробормотал. «Вы только посмотрите! Да они чокнулись в этом магазине! Кайтемп их всех упрячет за решетку!» Мури продвинулся немного вперед, чтобы лучше видеть, и стал читать листовку вслух. «Те, кто сегодня открыто призывают с трибун к продолжению войны, завтра взойдут на эшафоты и будут в слезах молить о пощаде. Дирак Ангестун Гесепт». Он нарочито нахмурился. «Вряд ли это сделал кто-то из магазина. Они бы не посмели». «Ну, кто-то все-таки осмелился!» — резонно заметил Пучеглазый. «Да!» — Моури подозрительно посмотрел на него. «Ты!» — заметил первый. «Так, может быть, это ты?» «Я!» — Пучеглазый полиловил, что соответствовало смертельной бледности. «Я ее не касался! Вы что, д -д думаете, я спятил?» «Тем не менее, кто-то же сделал это!» «Это не я!» — взволнованно заявил Пучеглазый. Он выглядел очень испуганным. «Какой-то придурок!» Другой Сири, помоложе и побойчее, прервал Пучеглазово. «Не, на психа не похоже. Тут кое-что посерьезнее». «С чего ты взял?» «Казалось, глаза утощивы сейчас выкатятся из орбит». «Если бы у парня поехала крыша, он, скорее всего, просто писал бы на стенах. Дураки так и делают. А это, — он кивнул в сторону витрины, — напечатано в типографии. Кто-то здорово рисковал головой, чтобы прилепить здесь листовку. Я уверен, что за ловкачом стоит подпольная организация». «Тут так и написано?» перебил его чей-то голос, «партия свободы Сириуса». «Никогда такой не слыхал», — заметил кто-то. «Вот и услышал теперь, верно?» — заметил Мури. «Нужно что-то делать», — заявил Пучеглазый, бестолково размахивая руками. Принимать меры входило в обязанности полицейского. Страж порядка, вообразивший, что произошло убийство, уже проталкивался к витрине сквозь толпу. Он посмотрел на тротуар, разыскивая тело, потом нагнулся и стал шарить по асфальту, очевидно думая, что покойник оказался невидимым. Ничего не обнаружив, полицейский выпрямился, обвел взглядом собравшихся и рявкнул. «Но в чем дело?» Пучеглазый снова ткнул пальцем, на этот раз с таким видом, словно ему был вручен патент на изобретение. «Взгляните, офицер, что тут налеплено на витрине!»